Часть 4. Мы в опасности. Когда наш корабль спускался, я мог видеть оттуда, что весь замок был окружен какими-то странными персонажами. "Какого лишь лешего здесь происходит?" спросил пилот дрожащим голосом. Наконец, направив своё внимание и взгляд в сторону мужчины, Биатрис сказал: "Прекрати болтать. Веди себя как мужчина и хватит реветь. Или, клянусь, я перережу тебе горло задолго до того, как эти клоуны получат шанс. Посмотри на этого ребёнка. Он держится в тысячу раз лучше, чем ты." Это был тот самый охотник на аристократов, который однажды вызвал восхищение у станцы. В нём была энергия, заставившая пилота замолчать. Беатрис снова направил свой взгляд на мальчика, Франко Гилби. Он присматривал за младшими детьми, развлекая их и разговаривая с ними. Он был идеальным руководителем группы, как лидер и друг. Их детские инстинкты обострились в тревожной атмосфере, и хотя детей успокаивались снова и снова, они продолжали спрашивать, будет ли с ними всё в порядке и вернутся ли они. Но Франко никогда не сердился, всегда говорил им, что скоро они уйдут и что они должны просто доверять ему. Он даже повернулся в сторону Биатрисы и сказал: "Я имею в виду, разве этот парень не выглядит крутым? С нами всё будет хорошо, потому что он на нашей стороне". Это действительно задело заживающую Биатрису, сделав его довольно застенчивым. "Малыш, сколько тебе лет?" Спросил Биатриса, осторожно выглядывая в окно. Прошло примерно полчаса с того момента, как Дю ушёл. 13 сказал мальчик, и его ответ был таким же оживлённым, как и его движение. Это правда? Ты действительно хорош? Держу пари, девочки сходятся от тебя с ума, не так ли? А? Не обращай внимания, а что насчёт вас, девочки? Кто хочет выйти за него замуж? Я! Я! закричали все четыре девочки, заставив Беатрисa выкатить глаза, а затем схватиться за живот от смеха. Вижу, ты будешь очередным разлучником, когда вырастешь. Ха? Беатрис поспешно поправился, говоря: Я имею в виду настоящего сердцееда. В левом случае покажи им!» Да, сэр, ответил мальчик со взглядом, говорящим: "Кто этот парень?" кашлянул Бэтрис, спросил. «Так, Такм, ты помнишь, каким человеком был твой отец? Совсем нет, категорично ответил мальчик. Правда? А как насчёт матери? Посмотрев вниз, мальчик быстро сказал: "Я ничего не помню о ней". О, прости, что заговорил об этом. Держу пари, твоя мама была настоящей красавицей. Ну твой отец был, наверное, сволочью. А откуда ты знаешь? спросил Франко с внезапным возмущением. Как ты можешь знать, что мой отец был сволочью? Ты даже не знаешь его. Нет, сынок. Э, я имею в виду малыш. Но мы говорим о парне, который бросил такого замечательного ребёнка, как ты. Как ты можешь знать, что это сделал мой отец? Может, это был кто-то другой? Да, тут ты прав, сказал Биатрис, уступая, Он ничего не мог сделать, кроме как слегка улыбнуться. Так каким ты думаешь был твой отец? великим, правда? Человеком сильным и добрым. Это всё, что важно. Я ничего не знаю о своём отце, но думаю, что он был именно таким. Понятно, сказал Бётрис, сложив руки на груди и закрыв глаза, задумчиво кивая. Повернувшись спиной к мальчику, он продолжил. Да, я уверен, что ты прав. Твой отец должно быть был мужчиной среди мужчин. «Франко, мне надо пописать, крикнул один из мальчиков, и Франко подбежал к нему. Именно тогда странное присутствие колыхнулось за окном, огромная полчища наёмников перебиралась через стену в дальнем конце сада. "Все наружу! Следуйте за дядей Беатрисом!" крикнул Воендор пилоту, который собирался упасть в обморок пинок под зад, прежде чем схватить двух детей за руки, посадив одного на спину, а другого уцепив за шею. Когда они вышли в коридор, к ним мчалась пара фигуру с его дальнего конца. Это был Денис, сущий безжизненную ран и страйдер. Увидев девушку великан вздохнул Потом глянул на Гленн и спросил: "Какого чёрта вы так долго? Застряли в лабиринте, который Великий Герцог построил, чтобы задержать злоумышленников. Нелегко было снова выйти. Чёрт и полный идиот, верно?" сплюнул он. Именно благодаря ему нам удалось выбраться, сказал Ди Гиганту. "Правда?" Ди Ньюдасужился объяснить, что один лишь рыв страйдеров в гуще вражеской армии позволил им сбежать. Как и у станции, у воина была неземная аура, что парализовала сотню солдат. Беатрис мог только принять слово охотника, сказав: "Не говорите. Что там с проходом внизу? Ничего хорошего. Тогда я думаю, что у нас нет других вариантов. Следуйте за мной", решительно сказал Беатрис, разворачиваясь. Железная дверь была закрыта, и прижал к ней своё плечо. Железная панель должна была весить несколько тонн. Когда они увидели, как она скользнула вбок, Беатрис и дети могли только в удивлении смотреть на это. За ней едетобразный корабль покоился на стартовой площадке. "Каков твой статус?" спросил Беатрис. «Все системы в норме", ответил синтезированный голос. Услышав его звук, дети хором заплакали. Он звучал для них как какой-то гоблин. "Ты что, идиот?" говоря фкнул на Биатриса хриплый голос. Хотя Биатрис впился взглядом в ди, он быстро повернулся к механическому голосу и неприветливо сказал: "У тебя хватит сил, чтобы открыть стартовый отсек?" С этим проблем не будет. Смотрите, эта штука вмещает пять взрослых. Детей вместит вдвое больше. Так что кроме самых маленьких, есть место для одного взрослого. Мы должны решить, кто это будет. Я, я пилот в конце концов. Хладнокровно глядя на всполившегося мужчину, Биатрикс задал вопрос. Не пилота ли летательному аппарату. Если кто-то задаст тебе направление, ты сможешь добраться туда без пилота за штурвалом. Это не представляет проблемы, смеясь, бородатый воин сказал. Ну тогда мы все равны. Как будем решать? За дверью раздался шум от множества двигающихся людей. Солдаты прибыли. Лучше сделать это быстро. Во-первых, кто остаётся? Я, сказал Биатрис, поднимая руку и делая шаг назад. Остальные решайте между собой. Глаза Фрэнка буквально впились в Биатриса, когда он глянул на гигантского воина. Если он останется здесь, у него не будет никаких шансов выжить. Но «Ну, что будем делать? сказал Страйдер, пожимая плечами и глядя на Ди. Я знаю, что я хотел бы спасти всех. Как насчёт того, чтобы тянуть жребий? Затхнесь, закричал пилот. Он целился из автоматического пистолета, который прятал в своей одежде. Он, вероятно, носил его для самообороны. Вы все боевые профессионалы, верно? В этом случае вы остаётесь. Я заберу сорванцов отсюда. Налитые литой крови глаза пилота резко сузились, и слюна скопилась в уголках его губ, делая его похожим на маньяка. Ладно, ладно, сказал страйдер КВ. Ты "Знаешь, парень, так у нас будет на одного человека, о котором нужно беспокоиться меньше." Раздался глухой стук по корпусу летательного аппарата, когда пилот на мгновение отвлёкся, серебряная вспышка полоснула по его горлу. "Не дай детям увидеть!" вскрикнул Бятрис. "Да-да, я слышу тебя," ответил Страйдер, который стукнул по самолёту. Подойдя ближе к парализованному пилоту, он схватил его сзади, придавливая его горло чуть выше КДК. Воин быстро отвёл мужчину за ряд резервуаров, но вернулся один. То из вас это будет. Вы должны решить, сказал Биатрис, но его слова утонули в криках детей. Обернувшись, чтобы увидеть, на что они смотрели, он внимательно присмотрелся. Дверь была красная от жара, тепловые лучи пытались взорвать её изнутри. Она не продержится и 5 минут. Открывая стартовый отсек, "Ладно, все на борт". Когда Франко встал возле двери, помогая детям занять места, гигант подогнал его. "Поторопись, мистер". "Да, ты классный". Сказал мальчик, глядя прямо на бывшего охотника: "Не было на свете такого человека, который бы не хотел, чтобы на него так смотрели". "Как так?" сказал Беатрис, хмырнув, он пытался скрыть своё смущение. "Я хочу быть как высар, когда вырасту. Я уверен, что мой отец был таким же". "Да, я уверен, что был", сказал Беатрис, хлопая миссисторойкой по плечу мальчика, который сам был ещё одни кожи до кости. "Но уже через пять лет он сможет составить конкуренцию своему отцу". Я уверен, что твой отец тоже был замечательным человеком. В конце концов, он участвовал в том, чтобы привести тебя в этот мир. Знаешь, если бы у меня был собственный ребёнок, то я бы хотел сказать ему одну вещь. Но у меня никогда не было этого шанса. Что это? Скажите мне, сказал Франко. его глаза блестели. Не отец нормально. Тебе не нужно слушать этого. Кажется, кто-то уже сказал тебе это давным-давно. Скажите мне. Ничего не говоря, Беатрис потрепал голову мальчика. Наконец он проязнялся вырасти сильным добрым человеком. Ладно? Да, сэр, сказал мальчик, его лицо светилось, потому что так он и жил, и так он продолжит свою жизнь. Мистер, сказал Франко, вытирая глаза тыльной стороной ладони. Мистер, вы не можете, это же несерьёзно, воскликнул гигант, широко раскрыв рот. Чтобы кто-то вроде меня был твоим, это смешно, не так ли, Дэй? Всё верно, сказал Ди, глядя на пару Он был похож на великолепную ледяную скульптуру, и его голос был столь же холодным. У него слабость к продажным женщинам, он золотоискатель, он не может видеть женщину, чтобы не попытаться заболтать её о нешизних. Теперь это просто неуместно. Широко раскрытыми глазами запротестовал Биатрис. Игнорируя его, Ди продолжал. Но теперь он собирается остаться со мной и сражаться с армией. Это всё, что тебе нужно запомнить. Эй, сказал Биатрис, широко раскрыв глаза. Мальчик смотрел на Ди, таким же взглядом она одарил Беатриса, и тогда великан что-то заметил. Хотя слёзы текли по лицу мальчика, он светился. Улыбка украсила губы Ди, сквозь все невзгоды, что мальчик претерпит в последующие годы, он будет оглядываться назад, и воспоминание об улыбке, которую он вызвал, будет поддерживать его. Такая это была улыбка. Это всё решает, сказал Ди Страйдеру. Да ладно, я не могу позволить вам двоим получить всю славу. Я тоже остаюсь. Ты серьёзно? Спросил Ди. Но если задуматься, я бы не стал отправлять этих детей в одиночку. Так что полагаю, я приму твое любезное предложение. Это к лучшему, сказал Бятрис, подходя к двери. Ладно, отправляйтесь. Увидимся, ребята. Страйдер поднялся на борт, и Франко занял сиденье. Столица, сказал мальчик в машине. Последним, что он увидел, были два мужчины, которые смотрели вверх на него и улыбались. Франко никогда больше не слышал о них, пока он изучал историю аристократов столицы. Он узнал, что следственный отдел, направленный правительством, чтобы исследовать шоссе, вошёл в замок и нашёл там бесчисленное количество иссохших трупов, но было неясно, погибли ли они в бою или их время просто истекло. В возрасте 17 лет Франко окончил специализированную среднюю школу с отличием и был принят в университет истории на полную стипендию. В тот день его классная руководительница отозвала его в сторону И передала ему банковскую книжку. Учительница объяснила, что с того момента, как мальчик поступил в школу, на его имя постоянно делались депозиты. "Но ты не нуждался в этом. Ты сам проделал путь к высшему образованию. Так что ты будешь делать с этим?" Мальчик ответил, что школа должна использовать её, чтобы помочь младшим детям. Когда белые лепестки осыпались с дерев у Франко вышел за школьные ворота и был тут же поздравлен учителями и друзьями, которые приехали к нему из приюта. В гуще толпы мальчик вдруг повернулся в сторону здания школы. На северном конце площадки стояло буковое дерево. Под ним он увидел что-то. Мужчину в чёрном верхом на белом скакуне и косматого мужчину, прислонившегося к чёрной лошади. Мальчик помнил их. Он не забывал о парени ни на минуту. Глубоко вздохнув, он собрался подойти к ним, когда двое всадников развернули своих коней и омчались сквозь белые лепестки.